Миновали указатель на Тулон, и дорога пошла вдоль моря. Серый «Фольксваген» впереди, и не думал останавливаться, стемнело. Но трасса была очень хорошо освещена, так что «Фольксваген» не потерялся. Уже совсем глубокой ночью, когда «Надежда» потеряла представление о времени, а «Ирка» вела машину чисто автоматически, въехали в «Антип». «Фольксваген» целе... устремленно двигался к цели. Очевидно, номер в гостинице был забронирован заранее. Увидев, что Масье Поль вынимает из машины чемоданы, Ирка, недолго думая, свернула в сторону и через несколько минут остановилась перед точно такой же гостиницей. «Их тут сотни», — пояснила она. «Общая система называется «Премьер-класс». Она выскочила из машины и через минуту вернулась с ключом. Узкий номер с двумя кроватями и крошечным закутком с удобствами показался Надежде царскими хоромами. Там можно отдохнуть после утомительной дороги. Усилием воли она заставила себя принять душ, упала на кровать, выключила свет и заснула. Ирка спала уже давно. Рита проснулась в крошечной тесной каюте, где все было железным — пол, потолок, койка. Не открывая глаз... Она вспомнила, как вечером фургон, в котором везли ее до самого Парижа, долго петлял по узким улочкам. Рита поняла это потому, что он часто тормозил и сворачивал, после чего остановился, и мотор заглушили. Дверь открылась, и когда отодвинули ящики, Рита почувствовала запах, который ни с чем нельзя спутать. «Море», — поняла она, — «значит, я все-таки на лазурном берегу». «Эй, ты!» — заговорил по-русски старший араб с ужасающим акцентом. — Выходи из машины и ступай за мной. Не вздумай орать и звать на помощь, а то тебе будет очень плохо. Рита кивнула и выбралась из фургона. Араб плотно прижал ее к себе, и Рита почувствовала, как в бок ей уперлось лезвие ножа. — Куда уж тут бежать с грустью, — подумала она. — Сопровождаемые третьим арабом, они прошли вдоль берега. Вокруг деревянных причалов стояло множество яхт. Арабы провели ее к самому дальнему пирсу, где были пришвартованы довольно большой катер и еще несколько суденышек поменьше. Вход на пирс был перегорожен железными воротами, запертыми на ключ. На зов вышел откуда-то толстый негр, белеющий в темноте шортами и зубами, приветствовал арабов на непонятном языке и открыл ворота. Рита шла, не делая попыток сопротивлению, стараясь не выронить бутылку с землей, которую она с трудом пристроила под платьем. На катере встретил их еще один мусульманин, немолодой, задубевший кожей моряка. Арабы втолкнули Риту в эту тесную каютку и оставили в покое. Рита села на железной койке и тут же сморщилась, ударившись головой о потолок. Были... Слышные звуки пьяного веселья, очевидно, арабы не очень-то соблюдали заветы и Магомета относительно спиртного. Рита стянула через голову платье, потому что все тело зудело от пота. В каютке было невыносимо жарко, за день на сильном солнце железная обшивка катера накалилась. Под дурацким арабским платьем на Рите была майка с рисунком поросенка и короткими рукавами. Сережка притащил эту майку вместе с джинсами и курткой. Рита спрятала бутылку с землей под жесткий волосяной тюфяк и улеглась поудобнее. Над головой у нее послышался топот, пьяный голос затянул какую-то заунывную песню. — Можешь лечь тут, на палубе, — разобрала Рита, — только проверь замок на каюте. — Счастливо повеселиться, — ответил другой голос. — Они уходят, — поняла Рита, — и на катере остался только один —